Голова 8. Просыпалась я с тупой болью в голове. Медленно развернувшись на бок, я сощурилась от яркого утреннего солнца, из-за чего головная боль стала еще более невыносимой. И кто меня заставлял вчера так напиваться? Постепенно в памяти стали появляться отрывки вчерашнего разговора. Если я правильно поняла, то Алор вызвался в мои персональные помощники. Он сможет организовать мое законное проживание на этой планете. А еще, вполне возможно, поможет с работой. Он же хочет получить вознаграждение за свою помощь. Ведь так? Кое-как оторвав себя от мягкой кровати, я поплелась в сторону хиленькой дверцы, за которой, по моим предположениям, должна была находиться уборная. Ноги коснулись прохладного дерева. Окончательно открыв глаза, я поняла, что снова басая. Неужели кроссовки растворились? Испуганно огляделась, представляя, что бы со мной было, если бы я наколдовала себе еще и одежды. Вот какое веселье, если бы она растворилась в весьма неудобный момент. Но нет, кроссовки, как и остальная одежда, аккуратной стопкой лежали на прикроватной тумбочке. Вот и сейчас обратила внимание, что на мне только нижнее белье. И кто же меня раздевал, позвольте узнать. Щеки налились кровью. Тягостно вздохнув, я взмолилась всем мыслимым и немыслимым богам, чтобы этим кем-то был не тот самовлюбленный блондинчик, который считает себя приличным сьером, а пусть та же самая Лейс. Хоть какие-то молитвы мои были услышаны. В уборной оказался не только санузел, но и внушительных размеров душевая кабина, очень похожая на земную, со всеми ванными принадлежностями. Сбросив с себя вчерашнее белье, я шагнула в стеклянный кубик. Работал он интуитивно. Понажимав на различные кнопочки перед тем, как полилась теплая вода, я даже умудрилась включить местную музыку. Да у этого бармена непростая верно. Даже не во всех земных гостиницах есть такое обслуживание. Сплошная клиентоориентированность. Вода потихоньку приводила в себя. Так и не разобравшись, где мыло, а где шампунь, Я намагичила знакомые земные средства для ухода за кожей и волосами. Вот так, под легонькую песенку, в которой пелась низким баритоном о предательстве невесты, я и приняла довольно-таки приятный душ. На самом деле я вошла в кураж. Макияж был сделан на совесть, и просто так с кожей его не смыть. Поэтому к намогичиванию присоединилась умывка для лица и ватные диски. Кое-как приведя себя в порядок я остановила свой взгляд на вчерашнем белье. Да уж, надевать его на чистое тело не было никакого желания. Если его постирать, то высыхать будет долго. Тогда может очистить магией. Но Алло рассказал, что это иллюзия. Не знаю, очищается ли оно на самом деле, или просто делает такой визуальный вид. Но от мысли, что белье на самом деле останется грязным, меня передернуло поэтому на кровати появилось удобное спортивное белье с трусиками-шортиками и бесшовным лифчиком телесного цвета. Однако образовался следующий вопрос. Что делать с одеждой? Белье уже к ней не подходило, так как верх платья был достаточно открытым. Что ж, через пять минут к белью присоединилось строгое платье изумрудного цвета, а старое платье и все-таки очистившееся белье отправилось в красивую сумочку которая идеально подходила к новому наряду. Кроссовки я заменила на удобные туфли на широком каблуке, а на голове соорудила аккуратную укладку из больших локонов. Покрутившись возле зеркала и оставшись довольной результатом, я с широкой улыбкой вышла из комнаты, оставив в ней сумочку, и стала спускаться вниз, где меня уже поджидал выспавшийся и идеально выглаженный Алор. По нему даже не скажешь, что вчера он пил вместе со мной. Действительно, он принимал вид благовоспитанного Сьера. Пока я спускалась по лестнице, он задержал на мне немигающий взгляд, а я внутренне восторжествовала. Именно такой реакции я и хотела добиться. Выпрямив спину, я медленно приблизилась к его столику и вежливо кивнула ошарашенному Волду. — Ты что творишь? — прошипел на меня мужчина, как только я села напротив. — Захотела сдать нас с потрохами. Ты о чем? Недовольно поджала губки. Тут, значит, стараешься, а тебя отчитывают, как маленькую девчонку. О твоем виде. Все вчера видели, что ты пришла без сменной одежды. Да и к тому же искала жандармов и жаловалась, что тебя бедную несчастную воровали. А сейчас что? Явилась напомаженная в новеньком платьице. Тебе заняться нечем. А, это... Раздраженно передернула плечиком. А потом в ответ также зашипела. «А что мне оставалось делать? Одевать вчерашнее?» «Ох, простите!» – наигранно изумился Аллоур. «Да как я посмел предложить вам такое непотребство?» «Ладно», – примирительно улыбнулась мужчина. «Что сделано, то сделано». «Да уж». Блондинчик подозвал к себе Лейси и заказал нам завтрак. «Сейчас ты привлекла к нам ненужное внимание, поэтому заниматься с тобой здесь уже не получится». «Чем будем заниматься?» вопросительно посмотрела она благовоспитанного Сиера. Поедим и узнаешь. Покажу тебе другую часть города. Там мы проведем наши опыты. Согласна, пожала, плечами. Опыты так опыты. Главное, чтобы все получилось.